Келвин Джонсон. Они уже заканчивают завтракать прежде, чем кто-либо решается заговорить. Они собрались в закусочной у Денни неподалёку от стадиона. Келвин быстро управился с яичницей с сосисками и гренками. Чарльси и Карлос оба взяли комплексный завтрак, а Отавио заказал овсянку, но в основном пьёт только кофе. Всё становилось гораздо серьёзнее по мере приближения дня операции, и чем сильнее нарастало напряжение, тем больше они помалкивали. Но Келвин Втей не переживает о том, как сделать так, чтобы всё прошло поскорее. Ему не столько хочется получить деньги, сколько уйти безнаказанным. Он всё ещё злится на Чарльза за то, что тот втянул его в эту дерьмовую историю. Что Чарльз выкурил всю свою дурь. Вот почему они здесь. Он никак не может с этим смириться, но и выбраться из ловушки тоже не может. Келвин подчищает остатки желтка горенком, запивает апельсиновым соком. Смесь кислого, сладкого и соленого, приправленная густым яичным желтком, оставляет во рту противное послевкусие. «Но мы все согласны, что лучше провернуть это раньше, чем позже, верно?» – ни с того ни с сего заявляет Келвин. «Почему она так долго не подходит, чтобы предложить нам еще?» Чарльз поднимает пустую кружку из-под кофе. Мы просто не оставим чаевые, тогда наш кофе будет бесплатным, говорит Карлос. Что за чушь, Фаркэй, Октавио? Чаевые сами собой, но люди должны нести долбанную ответственность, говорит Чарльз. Вот именно, подхватывает Карлос. Она уже два раза подливала тебе кофе в блюддик, говорит Октавио. А теперь заткнись на хрен насчёт чаевых. Ты сказал, что они хранят это в сейфе? Да, отвечает Келлен. Большого чувака мы узнаем сразу, потому что он большой, говорит Октавио. И с ним женщина лет 40 с длинными чёрными волосами, вроде симпатичная, но не так, чтобы очень, с плохой кожей, верно подтверждает Келвин. Я предлагаю просто взять сейф, а уж потом думать, как его вскрыть, говорит Чарльз. Мы не побежим с ним, возражает Октавио. Наверное, лучше сделать это раньше, чем позже, верно? Келвин опять за своё. Там будет куча людей с телефонами, которые могут позвонить копам, а мы будем ждать, пока какая-то жирная задница выдаст нам шифр. Чарльз прав, говорит Карлос. Мы заберём его с собой только в крайнем случае, говорит Октавия. Если нам удастся получить шифр, мы откроем сейф там же, а не потащим этот грёбаный ящик через весь стадион. Я говорил вам, ребята, что все деньги в подарочных картах. Там целая куча карт Visa, напоминает Келвин. Это всё равно что кэш, замечает Октавио. Какого хрена всё в подарочных картах, возмущается Чарльз. Да какого х, повторяет за ним Карлос. Может, ты уже заткнёшься на хрен, Чарльз? Просто закрой свой рот и думай прежде чем говорить. Это то же самое, что и кэш, говорит Октавио. Просто им нужны квитанции для гранта, объясняет Келвин, закидывает в рот последний кусочек и смотрит, как Чарльз переваривает то, что сказал Октавио. Чарльз смотрит через окно куда-то вдаль. Он в бешенстве.